Глава двадцать «Считаю своим долгом заявить, что я по-прежнему этого не одобряю», заметила Воле изъявления. Чехалка, семь циферблатов все еще находятся в дневной комнате или их куда-то перенесли?» «Полагаю, миледи, они, как и прежде, там», отозвался Чехалка. Старый лакей также не избегнул преображения и выглядел гораздо чище и ухоже не прежнего. Драные перчатки с обрезанными пальцами восстановили былую целостность и белоснежность. Кривые желтые зубы обрели презентабельный вид, а нос более не украшали лопнувшие сосудики. Существуют два основных способа попасть из дома во второстепенные царства, принялось объяснять Артуру волеизъявления. Использование семи циферблатов – путь наиболее легкий, «Хотя и требует точной настройки. Второй путь, как ты понимаешь, лежит через дверь». «Не хочу снова лететь сквозь темную пустоту», — вспомнив патерну понедельника, содрогнулся Артур. «Но в этом никакой необходимости нет». Заверила его волеизъявление, слегка, правда, насторожив Артура перепадами голоса от глубокой женственной мелодичности до скрипучих лягушачьи простудных интонаций. «Дверь можно использовать и парадную. Правда, ее, скорее всего, самым бдительным образом сторожат грядущие дни, привлекать излишнее внимание которых отнюдь не в наших нынешних интересах. Поэтому мне и подумалось, что лучше всего обратиться к семи циферблатам. Идем!» Артур кивнул, подавляя отчаянный зевок. Он обернулся, намереваясь попрощаться, в первую очередь, конечно, со Сьюзи, И несказанно удивился, обнаружив всю честную компанию колено на траве. «Счастливо оставаться», — сказал им Артур, помедлил и поклонился. В ответ все еще ниже склонили головы, стоя каждый на одном колене. У Артура совсем упало сердце. Такого прощания он ни в коем случае не хотел. Но потом он увидел, как подняла глаза Сьюзи. Девочка подмигнула ему и с улыбкой указала глазами на своих новых соратников. «Счастливо оставаться! Треть понедельника!» — негромко проговорил Артур. «Пока-пока!» — отозвалась Сьюзи. «Смотри там, чтобы грядущие дни врасплох не застали!» «Счастливо оставаться, друзья!» «И вам счастливо, сэр!» — хором отозвались рассвет, полдень и закат жители дома столпившиеся позади вторили им артур помахал рукой потом повернулся и пошел следом за волеизъявлением в дверь и далее в дневную комнату понедельника к его некоторому удивлению кипящей грязи как не бывало внутри был нормальный интерьер нормального старого дома немного смахивающего на музей сюда пожалуйста. Чехалка провел их по лестнице выводивший в очень длинный коридор. Артур и волеизъявление прошли следом за лакеем в библиотеку, очень удобно обставленную и такую же большую, как в прежней школе Артура, только полки были деревянные, старинного вида, а обширные кресла — кожаными. «Я осмелился убрать вашу одежду вон за ту полку, милорд», — сообщил Чехалка. Вооружившись щеткой и тряпочкой, Он принялся очищать Артура от грязи. Та исчезла под его руками, словно по волшебству. «Ага, спасибо», — отозвался Артур. Он заново оглядел себя и не сдержал кривой улыбки. Еще не хватало бы появиться дома посреди улицы в ночной рубашке и без штанов. Ему не понадобилось много времени на одевание. Его школьная форма оказалась выстиранной и отутюженной. Только отсутствовали ярлычки, отодранные, когда они со Сьюзи избавлялись от букв. Отсутствовала и поясная резинка трусов. «Как я все это маме объяснять буду? Вот что интересно бы знать!» Он особо заботился вынуть ночного чистильщика из пиджачного кармана и убрать его в нагрудный карман школьной рубашки, устроив лошадку таким образом, чтобы ни под каким видом не вывалилась. Чистильщик тихонько заржал, но недовольства никакого не проявил. Видно, там ему показалось удобно. Когда Артур вышел из-за стеллажа, чихалка уже ждал его. «Осмелюсь думать, это ваше, милорд», — сказал он, взяв какой-то том с отделанной слоновой костью полки возле одного из кресел. Он отдал книгу Артуру, сам же отошел в угол комнаты и потянул шнурок колокольчика где-то далеко прогудел Гонг. Через несколько секунд Гонгу ответил глухой низкий гул. Пол задрожал у Артура под ногами, и один из стеллажей отъехал в сторону, открывая проход в странную семиугольную комнату. Посередине ее виднелось семь штук старинных часов с боем. Их маятники согласно качались, производя звук наподобие того, какой получается, если заткнуть пальцами уши и вслушиваться в биение собственного кровотока. Засмотревшись на эти часы, Артур не сразу взглянул на книгу, а когда взглянул, то увидел, что держит в руках полный атлас дома. — Но это не то чтобы мое, — сказал он волеизъявлению. — Скорее уж твое. Мне ведь его без ключа даже и не открыть. «Атлас твой!» — прогудела крылатая женщина. «Ты носил ключ достаточно долго для того, чтобы атлас свободно открывался, по крайней мере, на некоторых страницах. А еще тебе понадобится вот это». Она сунула руку в рукав и вытащила... Нет, не носовой платочек, но красный лаковый контейнер размером с обувную коробку. Отвыкший удивляться Артур, взял контейнер и сунул под мышку, только спросив: "Что это такое?" "Телефон", пояснила Воля. "Если окажется, что грядущие дни окончательно утратили совесть, тебе, вероятно, захочется связаться со мной, или мне с тобой, если понадобится совет". "Не нужен мне никакой телефон", заупрямился Артур. "Слушай, Воля, ты сама говорила, что у меня есть еще пять или шесть лет. Телефон будет использован лишь при самой отчаянной необходимости», ответила Волеизъявление, рассматривая его лишь как страховку от вероломства судьбы и не более. «Ну хорошо», — уговорила. Артур поудобнее устроил коробку и сердито шагнул к волеизъявлению. «Может, отправишь меня, наконец, домой?» «Прошу прощения, милорд» подал голос Чехалка. Он успел войти в комнату и теперь проворно переставлял стрелки часов. Дело это не очень простое, но сейчас все будет готово. Артур застыл на месте и еще раз проверил нагрудный карман, убеждаясь, что крохотная лошадка по-прежнему на своем месте. «Готово», — объявил Чехалка. «Милорд, скорее внутрь, пока часы не начали бить» счастливого пути хозяин сказала волеизъявление ты обнаружил немалую силу духа и полностью оправдал мои ожидания оказавшись превосходным наследником кажется крылатая женщина хотела это легонько дружески подтолкнуть артура к часам, но движение ее руки буквально внесло мальчика в круг часов так что он едва не врезался в них Чехалка вовремя подхватил его, развернул и поставил точно посередине. Сам же поспешно выпрыгнул из круга наружу. Часы начали бить. Комната заколебалась и стала расплываться у Артура перед глазами, как если бы между ними встала знойная Марева. Он лишь смутно видел, как воля помахало помахала ему платочком, а Чехалка отдал честь. Часы Продолжали отбивать удары, и вот кругом начало разливаться хорошо знакомое белое сияние. «Ну, прямо невероятная ступенька!» — мелькнула у Артура в голове. На всякий случай он стоял смирно, гадая про себя, что случится в следующий миг и куда, а также когда его вынесет. «Надо было объяснить чехалке, в какое именно мгновение я хотел бы попасть». Пронеслась запоздалая мысль, а, впрочем, не имеет значения, мне бы только ночного чистильщика запустить. Белое сияние запульсировало и стало сжиматься с трех сторон от Артура. С четвертой оно, наоборот, как бы отступило, образуя нечто вроде длинного узкого коридора. Артур было замешкался, но свет близился, и он, делать нечего, шагнул в коридор. Шел он достаточно долго и понемногу начал уже тревожиться. Даже задумался, не открыть ли лаковую коробочку, да не позвонить ли волеизъявлению. Что если семь циферблатов сработали как-нибудь не так, как положено? Или чихалка оказался предателем, вроде правуила, и тоже на самом деле служил грядущим дням? Артур в который раз преодолел свои страхи и продолжал упрямо идти. И вот, наконец, белое сияние начало меркнуть, и он смог что-то различить впереди. Свет менялся, делаясь из белого желтым, появились и звуки. Они долетали пока еще издалека, прорезывая тишину коридора. Тарахтение вертолетов, сирены полицейских машин, а еще Артуру стало трудновато дышать. «Нет-нет!» До астматического удушья было далеко, легкие не расправлялись до конца, вот и все, привычное дело. А потом белый свет окончательно сменился солнечно-желтым, а обезвучие многоголосием города, подпавшего под карантин. Артур сощурился и прикрыл ладонью глаза. Оказывается, он стоял на пригородной улочке против дома с гаражными воротами, выкрашенными свежей краской. Он опустил руку и принялся оглядываться. Дом исчез. Он снова мог видеть обычные дома, стоявшие здесь до его проявления. Вдали поднимался к небу хвост жирного черного дыма. Там кружили вертолеты, а повсюду вокруг прямо-таки симфоническим оркестром заливались сирены. Заметив машину, несущуюся по улице, Артур поспешно спрятался за кустиком. Тот был слишком низеньким и тощим, чтобы как следует его укрыть, но машина приближалась быстро, времени найти убежище получше не было. «Ладно, даже если это полиция, что они мне сделают?» сказал себе Артур. «Ну, в Восточную райбольницу свезут. Я и оттуда чистильщика сумею пустить». А потом он узнал автомобиль. Это был старый синий драндулет братца Эрика, торопившегося домой. Артур выскочил из-за куста и замахал руками. На миг ему показалось, что Эрик его не заметил. Но вот с визгом сработали тормоза. Из-под задних колес взвился синий дымок, и машина остановилась. В нормальном состоянии Эрик так не ездил. Но что теперь было нормальным? «Артур, ты что тут делаешь?» Закричал Эрик, высовывая в окошко белокурую голову. «Залезай живо!» «Да я как бы домой!» Подбегая и поспешно запрыгивая в машину, ответил Артур. «Ты-то тут какими судьбами?» «Я был на индивидуальном занятии в городском спортзале», объяснил Эрик и снова вдавил в пол педаль газа. Тут слышим в вашей школе пожар. Я, понятно, рванул прямым ходом туда, а они меня заворачивают и велят, чтобы через полчаса непременно был дома, после чего всем машинам без спецпропусков будут, мол, стрелять по колесам, а после двух часов и прохожих на улицах грозятся начать шмалять. Полный карантин, прикинь!» «С мамой-то все в порядке?» — спросил Артур. «А с другими нашими?» «Слушай...» «Сейчас времени-то хоть сколько?» «Я-то почем знаю!» Эрик тряхнул головой, и Артур понял, что тот пребывает в состоянии близком к Шоковому. Он даже не спросил, каким образом Артур выбрался из школы. «То есть час тридцать пять успеем?» «Легко!» Артур устроился на сиденье и пристегнул ремень безопасности. Машина кренилась, огибая предпоследний угол перед их домом. Ночной чистильщик никуда покамест не делся из кармана Артура. Еще десять часов, и его можно будет использовать. Вот бы раньше. За эти десять часов может произойти все, что угодно. Могут умереть люди, и чистильщик их уже не вернет. Артур так торопился домой, что только теперь подумал об этом. Ему казалось, добраться сюда, и сразу станет все хорошо. А не тут-то было. Разгром понедельника еще не означал полной победы. Снова забот полон рот. Дыхание застряло в груди, и Артур привычно потянулся за ингалятором. Ингалятора под рукой не оказалось. Артура охватил панический ужас, но мальчик сумел взять себя в руки. И так обойдусь. Он дышал далеко не так легко и свободно, как в доме, но судорога, грозившая приступом, больше не скручивала грудь. Да было трудно, да все внутри казалось странно перекошенным, как будто левое легкая наполнялось лучше правого. Но в целом жить можно. Вот и нечего паниковать. Эрик машину не то чтобы припарковал, попросту бросил перед дверью, и братья, выскочив со всех ног, помчались наверх. Боб и Михаэли встретили их у двери. Они сами бежали посмотреть, кто приехал, нас все переместились в студию Боба. В каком бы доме им ни доводилось жить, эта студия всегда оказывалась местом семейных сборов и советов по важным обстоятельствам жизни. «Эмили в порядке», — первым долгом объявил Боб. «Правда, туго приходится. Такая вспышка заразы. И ведь до сих пор никто толком не понял, что это такое, откуда принесло и чего следует ждать». «Мама разберется» сказал Михаэле. Эрик согласно кивнул. Боб сразу обратил внимание, что Артур их не поддержал. Дотянувшись, он хлопнул младшего сына по плечу. «Мама у нас умница», — сказал он. «Все будет в порядке». «Ага», — сказал Артур, и в который раз потянулся проверить карман. Но почему он не потребовал чего-нибудь такого, что без дальнейшего промедления остановило бы мор? «Господи, еще десять часов! Тут самому недолго заразу подхватить и заснуть вечным сном!»